Читай Новый Завет, чувствуешь симпатию к тому, что там попирают ногами, не говоря уж о мудрости мира сего, который наглый болтун напрасно пытается посрамить и родством проповеди. Даже книжники и фарисеи выигрывают от таких неприятелей. Должно быть, они чего-то достоили, коль скоро ненавидели их, столь непристойным манером. Лицемерие Вот уж упрек к лицу первым христианам. В конце концов, книжники были привилегированным сословием. Этого достаточно, в морали чандалы не требуется иных оснований. Первый христианин, боюсь, последний тоже, его я, быть может, еще застану, бунтует против привилегий, следуя самому подлому своему инстинкту, он всегда живет и борется за равные права. Если пристальнее смотреться, у него нет другого выбора. Если тебе угодно быть избранником Божьим, или храмом Божьим, или судить ангелов, тогда любой иной принцип отбора, например, по порядочности, по уму, по мужественности, гордому достоинству, по красоте духу и щедрости сердца, это просто мир, то есть зло в себе». Мораль, каждое слово в устах первых христиан – ложь, каждый их поступок – инстинктивный фальшь. Все их ценности и цели вредоносны, а ценностью обладает тот, кого они ненавидят, обладает то, что они ненавидят. Христианин, особливо христианин-жрец – это особый критерий ценности. Надо ли говорить, что во всем новом завете только одно лицо вызывает уважение к себе, и что это пилат наместник рима, принимайте всерьез иудейские перебранки. Нет, на это он не пойдет. Иудеям больше иудеем меньше, что ему. аристократическая насмешка Римлянина, перед которым бесстыдно злоупотребляют словом истина, обогатила Новый Завет единственно ценным высказыванием. В нем критика и уничтожение самого же христианства. Что есть истина? Нас разделяет не то, что мы не находим Бога ни в истории, ни в природе, ни поза природой. Нас разделяет то, что почитаемое Богом мы воспринимаем не как божественное, а как далекое, пагубное и абсурдное, не как заблуждение, а как преступление перед жизнью. Мы отрицаем Бога как Бога. Если бы нам доказали, что христианский Бог существует, мы бы еще меньше вернули в Него. Согласно формуле «Бог» каким его сотворил Павел, есть отрицание Бога. Религия типа христианской, ни в одной точке не соприкасающаяся с действительностью и немедленно гибнущая, как только мы признаем правоту действительности хотя бы в одной точке, такая религия не может не враждовать с мудростью мира сего, речь с наукой. Она благословит все средства, пригодные для того, чтобы отравить, оклеветать, Остромить дисциплину духа, честность и строгость в делах, затрагивающих совесть духа, благородную холодность и независимость духа. Императив веры налагает вето на науку. На практике сия означает «ложь любой ценой». Павел понял, что нужна ложь, то есть нужна вера. Позднее церковь поняла Павла. Бог, выдуманный Павлом, Бог, посрамляющий мудрость мира сего, значит, в узком смысле слова двух великих супротивниц вере, филологии и медицину, на самом деле всего лишь категорическая решимость самого Павла посрамить. Называть же Богом свою собственную волю, Тору, и исконное иудейское обыкновение, Павел вознамерился посрамить мудрость мира сего, Его враги — хорошие филологи и врачи Александрийской выучки. Им-то и объявляет он войну. И верно, нельзя быть и врачом и не быть при этом антихристианином. Ведь филолог видит, что стоит за священными книгами.